Глава вторая. Спир. Второй раз я проснулся в амниотической капсуле, дыша через трубочку и с несомненным ощущением проникновения в мой череп. Я открыл глаза, но все расплывалось. Железная сетка скользнула под меня, поднимая из жидкой среды к резкому яркому свету. Меня качнуло к стенке камеры, потом вновь опустило. Холодные металлические зажимы охватили голову, пробуждая недавно вернувшиеся воспоминания, которые я еще внимательно не изучал, так что я попытался сопротивляться. — Сохраняйте спокойствие! — проговорил ровный и чуть чопорный голос. Я подчинился, но все равно ощущал, как бегают по спине мурашки, пока холодные пальцы вытаскивали из моего черепа что-то вероятно, современную версию загрузочной оптики и нейрохимические кодирующие узлы. В глазах прояснилось вовремя, как раз чтобы успеть увидеть удаляющуюся из поля зрения железную руку голема-андроида. Зажимы ослабли, и я тут же сел, чтобы мгновенно ощутить тошноту и головокружение. Помедленнее, вновь повернулась ко мне медсестра. Во время войны големы были стандартными андроидами, производимыми государством. Возможно, и сейчас тоже. Металлокерамический моторизированный каркас или скелет обычно скрывался под синтеплотью и синтекожей и управлялся кристаллом Ии. Этот экземпляр выглядел совсем как Вера из той виртуальности, в которой я пробудился в первый раз после... «Смерти!» На медсестре была спецодежда из Мононити, и на моих глазах андроид натянула на обнаженное железо руки перчатку из сын кожи, тут же припаяв ее невидимым швом у запястья и тщательно прижав в определенных местах, несомненно восстанавливая нервную сеть. Я заметил мелкие изъяны, отсутствовавшие виртуальности, но придающие андроиду более человеческий вид. Легкая асимметрия, псевдошрам, неряшливо собранные в пучок жирноватые волосы, которые явно нуждались в шампуне. Големы моего времени всегда выглядели абсолютно безупречно. Я откинул железную сетку и встал. Болело все, от макушки до пяток, и слабость была, дикая. Находились мы в комнате, которая, как я узнал позже, являлась выходной стороной конвейера автоматизированного воскрешения. Я огляделся, и острое чувство дежавю пронзило меня, когда решетка на раздвижных стойках снова поднялась. «Где я?» «Палата Р-12, Кронг Тауэр, Лондон, Земля!» При слове «Кронг» что-то заворочилось в памяти. Но в нынешнем, близком к панике состоянии, я не стал разбираться, что меня задело. Впрочем, хотя палат оказалась знакомой, я твердо знал, что никогда не был тут прежде, да и ни в каком другом месте, хоть отдаленно похожем на это. «И что теперь?» — спросил я. Большой палец сиделки указал на дверь в дальнем конце комнаты. «Там вы можете умыться, вам предоставят одежду и броском» подключенный к субразуму Земли Центральной. Коммуникатор сообщит вам все, что вы захотите узнать. Потом, она пожала плечами, что вам делать дальше, полностью зависит от вас, поскольку вы свободный гражданин государства. Правда? Неужто и... Наконец сообразили, как работает разум, подобный моему, и меня оставят в покое? Впрочем, даже если и нет... Они наверняка сняли копию, чтобы исследовать на досуге. «Правда», — подтвердила Вера. «Спасибо», — поблагодарил я. Но она уже повернулась к другой капсуле, скользнувшей на место моей. Внутри неуклюже ворочался следующий воскрешаемый. Я потащился прочь из комнаты, пытаясь разложить по полочкам все, что мне было сказано. Умышленно избегая при этом Последних вернувшихся воспоминаний Они были какими-то неправильными Разрозненными Как воспоминания о какой-нибудь Кошмарной ночной драке в пивнушке И вызывали такую же досаду И отвращение Мне не хотелось прикасаться к ним Это причиняло боль Лучше сосредоточиться На поразительном настоящем Мемплант, разработанный Силаком позволил мне обмануть смерть. Теперь я в клонированном теле, а до этого больше века просидел в рубине, превращенном в квантовый компьютер. Мой труп, вероятно, давным-давно где-то сгнил, а мимплант отделился от тела в результате события, убившего меня. Возможно, мне прострелили голову или имплантат намеренно извлекли накануне смерти. Вот чего не знаю, того не знаю». Потом Рубин достался кому-то еще, кто решил превратить его в украшение. И спасибо ему, не распилил камень. И вот недавно его нашли и вернули на землю. Больше века. Сильно ли все изменилось? Размышляя, я осматривал комнату, указанную Верой. Вдоль стены стояло восемь высоких шкафчиков с приклеенными к дверцам небольшими жидкокристаллическими экранчиками на которых значились имена. Я застыл, выбитый из колеи. Мое имя на одном из шкафов, такое знакомое и написанное совершенно правильно, казалось абсолютно неверным. Открывая дверцу, я боролся с ощущением, что собираюсь рыться в чужом имуществе. Видимо, эти странные реакции — последствия того радикального процесса, которому я только что подвергся. Окинув взглядом ряд шкафчиков, я вновь осознал, что являюсь всего лишь одним из партии воскрешенных сегодня, хотя, возможно, единственным из столь далекого прошлого. В шкафу висела одежда, похожая на ту, что я носил когда-то. Очень может быть, что ее сшили специально для меня, поскольку сомнительно, чтобы моды остались прежними. Развернувшись. Я шагнул в другую дверь, обнаружив там ванную, и мельком удивился своей уверенности, что она должна была находиться именно там. Я принял душ, постаравшись соскрести с кожи всю липкую жижу из капсулы, вернулся к шкафу и взял броском. «Торвальд спир», — ожил браслет, едва я надел его. «Я не заметил никаких значительных технологических изменений», заявил я, чтобы проверить умственные способности своего собеседника субразума. «Кривая технологического развития снизилась перед войной», последовал бесстрастный ответ. «Поднялась во время войны, в основном благодаря оружейным, медицинским и космическим отраслям, а впоследствии обрела стабильность с тенденцией к медленному росту, «Следует предположить, что кто-то намеренно замедляет процесс», — заметил я. «Следует предположить, что иначе медленные органические существа за процессом не поспеют?» Я решил, что этот субразум мне по нраву. «Можешь звать меня Боб». «Ну, куда теперь Боб?» «Наружу, туда, где тебя ждет Аэрокэп. Он доставит тебя в гостиницу, где я уже зарезервировал номер». Я останусь с тобой, пока ты не приспособишься, а потом действуй сам. В левую дверь, потом в конец коридора и направо к гравишахте, потом вниз и наружу через вестибюль. А как мне расплачиваться? Платежная служба земли центральной, но о средствах не беспокойся. В смысле? Тебе выплачено жалование, вплоть до момента твоего воскрешения. Это норма для всех солдат, чьи импланты обнаружили позже. В твоем случае это означает, что ты богат до неприличия. Шахта стала моей первой встречей с переменами. Во время войны они встречались разве что на борту космических кораблей, а земные здания довольствовались лестницами и лифтами. Я замешкался в зияющей пропасти. Затем, следуя инструкциям Боба, коснулся сенсора, выбрав вестибюль. И шагнул в дыру. Сомнительно, чтобы меня воскресили только для того, чтобы полюбоваться, как я расплющусь в лепешку. Радужное гравитационное поле подхватило меня, и я, плавно спустившись, ступил в зал, украшенный огромными панно со сценами земной жизни. Потом вышел на широкую улицу, к домам высотой в милю, где небо над головой казалось узенькой голубой лентой реки. «Следующая встреча с будущим. Шофер. В мое время были только автотакси, но и зачем было возвращаться к водителям?» Тело его плотно обтягивал синий комбинезон, кожа была чешуйчатой, глаза змеиными. А когда он ухмыльнулся, во рту мелькнули гадючие зубы. «И куда?» «Автон», — ответил Боб. «Аэрокэп». «Определенно стилизовали под ретро. Он походил на автомобиль, ездивший по земле за сотни лет до моего рождения, и даже имел колеса. Подняв машину в воздух, лавируя в каньонах зданий, водитель попытался завязать со мной беседу, чем лишь привел меня в замешательство. Я понятия не имел, что такое хупер или уткотреп, не говоря уже о Джаинтехе или Хаймане». И еще больше терялся от ощущения того, что слова эти мне смутно знакомы. Интересно, когда это прекратится? Ведь я уже испытывал подобное дежавю пару раз. Однако я определенно понимал, что такое сфера Дайсона, И несмотря на разговоры Боба о стабильном состоянии, был шокирован. Похоже, шофер тоже был расстроен. Позже мне стало известно, что земляне. Водят машины ради интереса и общения, а не ради заработка. Видимо, в этот день я был не лучшим его пассажиром. Лондон изменился. Кое-какие здания я узнавал, но их затмевали новые строения, тянущиеся ввысь мили на две. Я заметил Елизаветинскую башню и Вестминстер в полукружье парка у реки. Но никаких признаков мерц-экранов мягких силовых полей, защищавших эти здания от хищнического туризма в мое время. Впоследствии я узнал, что каждый их кирпичик покрыт слоем щита стекла, так что туристам позволили вернуться. Наконец, Кэп опустился рядом с другими такими же экипажами на парящую высоко в воздухе парковочную платформу у здания, похожего на лезвие скальпеля высотой в милю. Оттуда шахта доставила меня в плюшевый интерьер бара-салона. Одну стену полностью занимало панорамное окно, за длинной барной стойкой стоял серебряно-кожий гуманоид, который мог быть как големом, так и человеком. Отдельные кабинки у стен разделяли псевдодеревянные решетки, а посередине расположились уютные диванчики и низенькие столики. Бар был битком набит. И людьми, и иными, не столь узнаваемыми персонами. «Твой номер 1034», — информировал Боб. «Если есть вопросы, просто обращайся или воспользуйся вон тем пультом. С этого момента мне потребуется три секунды, чтобы откликнуться, поскольку я занимаюсь другими делами». «Какими другими делами?» — спросил я, заподозрив, что Боб догадался о моем намерении погрузиться в исследование бара. — Личными, — коротко отрезал субразум. — Ясно. Ты сказал, все оплачено? — Да. Пока не встанешь на ноги. — Пока все? — Пока все.